Перед глазами б е л о е м а р е в о Не могу проморгаться. Постепенно появляются контуры. Все белые. Шкафы, потолок, стены. О, фигура человека. Опять в белом. Евгений Витальевич, вы меня слышите? Если слышите, кивните головой. Донесся до меня мелодичный женский голос. Я кивнул. Ну, или по крайней мере попытался. Отлично. Сейчас мы вам введем препарат, и ваше зрение и мышечная активность вернется. Я почувствовал укол в районе локтевой складки, и зрение начало возвращаться. Первый взгляд ухватился за улыбку красавицы в белом костюме. Лицо имело приятные мягкие черты и крупные ярко-зеленые глаза. Такие глаза я слышал только у выходцев из пустотников. Примечание автора. Пустотники, национальность, с ф о р м и р о в а в ш а я с я из людей, рожденных не на планете, а в космическом пространстве, отличаются стройной конституцией, слабым мышечным аппаратом и ярким однозначным цветом глаз. Я попытался осмотреть ее фигуру и пришел к выводу, что она не чистокровная пустотница. Рост был не такой уж и большой, и явно о б е н е л и с ь бедра и грудь, примерно второго размера, даже через мешковатый халат. «Меня зовут Инта. Я ваш медицинский куратор. Как самочувствие?» «Боженьки ты мой! Что за чудесный голосок!» Я прокашлялся и сказал, не о т р ы в а я взгляда от ее глаз. «До того, как вас рассмотрел, было нормально. А как рассмотрел, просто великолепно!» «Да, я заметила, что вы крайне рады нашей встрече». Тут я попытался проследить за ее взглядом. Она смотрела, Куда-то в район моего пояса. Я приподнял голову и обнаружил, что лежу полностью голым. А мой... Хм, половой орган не менее меня рад видеть инту. Я почувствовал прилив крови к лицу. Краснею. И ничего ведь не сделаешь. Даже руками прикрыться никак. Их просто нет. Если вам он... Она кивнула на мое хозяйство. Мешает? Могу вколоть укол. Повиснет на пару часов. Эмс, если вам не трудно, был бы очень признателен. После того, как мне вкололи укол, медицинский дроид начал грузить меня на каталку для лежачих больных под чутким руководством Инты. Я же не сводил с нее взгляда. Даже если вам говорили это тысячу раз, я повторюсь, вы безумно красивый Инта. После моих слов она улыбнулась. Ради такой улыбки я бы научился ползать гусеницей, лишь бы ее еще раз увидеть. «Вы знаете, мне такое редко говорят. В игре есть персонажи и поинтереснее. Сукубы или эльфийки всякие». «Даже тысячи сукуб к или эльфиек не сравнятся с вашей очаровательной улыбкой». От этих слов она начала краснеть. «Как я завидую человеку, ставшему вашим мужем!» к сожалению «Я так и не смогла найти человека, который бы полюбил меня», – с грустью произнесла она. «Девушкам с моей внешностью и формами немного труднее. Все видят только обложку». «К сожалению, культ похоти – это бич нашего поколения», – не менее удрученно произнес я. «Не мне вам это рассказывать. Но вы не отчаиваетесь. Настоящие мужчины есть». «Хотелось бы верить. Я таких не встречала». «Как?» Ведь перед вами самый настоящий мужчина. Я не красавец и не миллионер, но я искренен, честен и п р я м о л и н е й н Я вырос счастливой полной семье и не понаслышке знаю, что такое крепкая семья. И еще, еще, еще я готовить по-настоящему без синтезаторов умею, попытался прорекламировать себя я. Я пока не в форме, просто чуть-чуть, но я быстро наверстаю, вот увидите. Инта весело рассмеялась и, приняв серьезный вид, сказала. «Что ж, Евгений Витальевич, мой контракт с корпорацией Неовирт заканчивается через девять месяцев. Я жду приглашений на ужин от вас ровно до окончания контракта». «Что ж, через девять месяцев я буду в полной комплектации и на своих ногах», не менее серьезным тоном ответил я. «И от моих ухаживаний вам никуда не деться». «Дроид». Уже перетыкал меня во все доступные отверстия и начал перегружать меня в другую капсулу. Договорились. Она произнесла это, глядя мне в глаза. Первое свидание будет ужином, и его должны приготовить именно вы, без синтезаторов. Договорились, произнес я, так же глядя ей в глаза. До встречи, Евгений Витальевич. До скорой встречи, Инта. Крышка капсулы захлопнулась, и я провалился в пустоту. Вход Очнулся я на своей кровати. Эх, и хорошо просыпаться не на начальном мешке с соломой, а на полноценной кровати. Сладко потянувшись, я встал с кровати. Сутки пролетели незаметно и довольно приятно, наверное. Инта. Ухажеров у нее, наверное, хватает. Так... Собрались. У нас еще работы вагон и... и еще один вагон. Взглянув на виртуальные часы, я понял, что проснулся слишком рано. Половина четвертого утра. Почесав промеж рогов, принял решение п о д в и г а т ь с я на восточную башню. Я уже несколько раз провожал там закат, а сейчас хотел встретить рассвет. Спустившись и взяв у Игрыма пирог с рыбой, я отправился на восточную башню. городе было пусто. Не так, чтобы совсем никого, но мелькали на улицах единицы. Дойдя до башни и поднявшись на нее, я понял, что н и один собрался встречать тут рассвет. На каменном бортике сидела Валькирия, та самая, которая подарила мне венок. Немного потоптавшись на месте, я уселся рядом. Она ли взглянула на меня и снова уставилась на светлеющий горизонт. Мы не разговаривали, просто сидели и смотрели на рассвет. Я достал пироги с р ы б ы бармена-тролля Игрыма и кувшин с пряным компотом, протянул один пирог валькирий, и она не отказалась. Так и сидели, жуя рыбные пироги и запивая пряным компотом. т и н а рассвета была великолепна. На чистейшем глубом кусочке неба из-за леса появился край огненного шара, освещая верхушки деревьев. Шар все сильнее выступал из-за горизонта, неся с собой свет и новый день. Крыши города перед нашим взором постепенно тоже начали освещаться. То тут, то там стали виднеться парочки на крышах, которые тоже встречали рассвет. Некоторые стояли обнимаясь, некоторые сидели в обнимку на крышах, укутавшись одеялом. Поклонников у местного рассвета хватает. Молодцы, создатели, отлично прорисовали, пришла в голову мысль. От созерцания рассвета меня отвлек требовательный тычок в плечо. Я повернулся посмотреть и увидел валькирию, которая смотрит на рассвет, а рука ее в просьбе протянута ко мне. Я вложил в нее еще один пирог и продолжил пялиться на рассвет. Я не знаю, сколько мы так просидели. По игровым часам около часа. Суета и гомон на улицах стали нарастать, и это почему-то портило весь настрой. Валькирия поднялась, глубоко вздохнув, сказала «Спасибо». Развернулась и ушла. А я продолжил сидеть, пытаясь поймать то щенячье чувство восторга, которое было во время рассвета. Я просидел так еще час, но так и не уловил то чувство. Я решил заняться делами. Поднявшись, я тут же начал строчить сообщение Таблеткину и л и г а л а с у «Готовы, когда выдвигаемся?» Первым ответил л е г а л а с «Качаю силу с выносливостью. В кузне у Торина Батрачу». Попытался договориться насчет арбалета с мастером Торином. Цена была дикой, но удалось сбить цену. Пообещал, что плечи, несущие корпус и приклад, принесу свои. Мотя, выручай, у меня денег на арбалет не хватает. Сможешь из дерева сделать? Больно тяжело будет из металла делать, да и конструкция т я ж е л о й получается. Зачем лучнику силы с выносливостью? Что-то н нахимичил с арбалетом, а какого черта ему не хватает? Это ж сколько Торин у него за арбалет просит. Тут же написал. Понял, поищу альтернативные сорта дерева. Сколько Торин просит за сборку арбалета? Сто сорок тысяч. Торин, жадная скотина. Да я за такие деньги старенькую орбитальную а р т установку куплю. Какой нахрен арбалет? Тут же пишу л е г а л а с у Пошли его нахер за такие деньги. Деньги лучше на кач-профы пусти. Сами арбалет сделаем. Займись-ка расчетами и чертежами. л е г а л а с ответил стандартным. о к Тут же пришел ответ от Таблеткина. Кровь застывшего дракона, луч застывшего в янтаре света, перо ангела, перо птицы рух, изначальный камень, сфера истинной тьмы, плавательный пузырь водного змея. Сможешь достать? Если будет, то через час я буду готов. Хм, то есть мне в аукционный дом? Хоть так, хоть едок. Выйдя из комнаты, я тут же направил свои стопы к бармену-троллю. Перехватив у него пару пирогов с какой-то рыбой, я отправился в аукционный дом. Особо по дороге не останавливался и старался идти скорым шагом. На ходу, жуя пироги с рыбой, отметил, что пироги очень даже ничего. В аукционном доме открыл менюшку у стенда торгов и начал искать. Нашел весь список, что настрачил таблетки. 1300 золотом. Жаба душила за такие деньги, но все же выкупил все заказанное им. Проблемы начались, когда начал искать м а р е н ы й изумт. Оптимальный сорт для арбалетных дуг. Ну не было его в продаже. Я даже к НПС торговцам ходил. Нет, хоть ты тресни. Ладно бы втридорого продавали. Так нет же. Тупо нет. От слова совсем. В расстроенных чувствах полез на форум. в поисках замены аналогичным сортом дерева, ну или хотя бы разъяснением ситуации. Нашел ответы на оба вопроса. С моренным изунтом все было довольно прозрачно. Леса, где произрастал изунт и где дровосеки его рубили, входят в зону интересов клана Золотое Руно. На н е д а в н о распродаже эпиков, устроенных воронами, они ожесточенно перебивали ставки с кланом Дети Ночи. Предмет торгового спора был комплект укуса змеи. Это комплект оружия, состоящий из двух кинжалов и десяти метательных круглых железок, с ю р ю к е н а м и называются. Весь комплект дает очень хорошую прибавку к критическому урону, страшную потраву после крита и очень противное проклятие, понижающее привлекательность до неприязни у всех НПС. Проклятие действует сутки. выражается уродливыми язвами по всему телу. Дети Ночи так и не смогли перебить ставку клана торговцев. В итоге очень обиделись и на форуме пообещали мести. Срач и ругань на форуме была дикая, но официального заявления о войне не было. Учитывая, что Дети Ночи – клан в основном составе из ассасинов, воров и шпионов, то понятно, что прямой войной заниматься они не умеют. В итоге они просто начали резать добытчиков ресурсов клана – лесорубов, шахтеров, травников. Зная их количество, можно понять, что охрану каждому не поставишь. В общем, грамотно ребята поступили. Добытчиков нет – значит и крафтеры сидят. Закупать ресурсы в таких масштабах на аукционе невыгодно. В итоге теряется прибыль, на которой и стоит весь клан торговцев. Если получится удержать блокаду ресурсов, то комплект змеи у них в руках, бесплатно. А если дети ночи встанут в позу, то и клан развалить смогут. Тут либо у клана Золотой Руно кончаются деньги, либо у Детей Ночи кончается терпение. В общем, изунта в ближайшее время на рынке не ждать. Аналог изунта я нашел в описании изготовления стационарного огромного арбалета Скорпиона. Нашел я его в блоге одного крафтера-инженера. Сам он этот арбалет обозвал баллистой, а использовать его предполагается в обороне замков. Сама задумка мне очень понравилась, но вот исполнение зарядного механизма, как бы сказать, кривое. Этот горе-инженер предлагал натягивать тетиву игроку с взвинченной силой, стрелу в ложе закладывать магу, который перед выстрелом будет ее зачаровывать. Стреляет игрок с взвинченной меткостью. Идиотизм и разбазаривание живой силы. Что стоило сделать натяжение тетивы через допотопную лебедку? Это уже минус один человек из расчета этой, как ее, баллисты. Далее маг. Зачем зачаровывать стрелы перед пуском? Я понимаю, что зачарование максимум 2 минуты держится. Но есть же и другие пути. Допустим, нет у них р о н н о г о начертателя. Есть ж алхимики. Неужто не могут зелье какое взрывное сваять? Вот никогда не поверю. Бутыль его засунуть и вместо наконечника. Это еще минус человек из расчета. В итоге всем может управляться один человек. Продумать остается только систему подачи стрел, или болтов. Не суть важно. В его же конструкции меня больше заинтересовали расчеты плечей баллисты, выполненных из стальной древесины. По этим расчетам плечи, выполненные из такой древесины, длиной в 6 метров, стреляли бревнами длиной 4 метра с сечением в 300 миллиметров. Урон при этом по его выкладкам был колоссальный – 13-17 тысяч метров, п р расстоянии 250-300 метров. Это дикие цифры. Опять же, бесполезные при такой конструкции. Обычными стрелами выбивать атакующих игроков таким уроном, это все равно, что муху бить артиллерийской установкой. А при стрельбе взрывными стрелами весь урон от самой стрелы уходит в землю, в место, куда воткнется. Тут основной урон идет от взрыва, а от нет стрелы. Такой хреновиной стрелять только по осадным орудиям атакующих. Для себя я попробовал посчитать такие плечи для л е г а л а з а Рост у него около метра семьдесят. Допустим, арбалет будет с плечом в два метра. При таком плече л е г о л а с его просто не удержит в руках прямо. Значит, нужна будет тренога у конца, чтобы основная масса арбалета давила на нее. Взводной механизм через лебедку. Стрелы выходят метра полтора длиной. При стрельбе обычным стальным наконечником урон выходит 4-6 тысяч. Я представил л е г а л а з а с хреновиной за спиной больше его роста. Однако сдохнет под таким весом. Отписался ушастому, пытаясь выяснить, какой будет арбалет и как у него с черчежами. В ответ пришел файл со схемой арбалета. Хм... Наш близорукий основательно подготовился. Открыв файл, обнаружил, что не один я такой умный. Схема, прокрученная в голове, уже была изображена в файле и дополнена четырьмя плечами. Плечи были составлены крестом, что давало два выстрела, и были они складные. Да, не подумал я про то, что таскать неудобно будет. После выстрела будет длительная перезарядка. При таком уроне не факт, что потребуется еще стрелять. Вместо треноги были сошки, как у древних пороховых пулеметов. Вообще, конструкция была максимально облегчена. Минимум стальных деталей, максимум дерева. Ну да, Леголас у нас с избытком силы и выносливости никогда не страдал. Схема была полностью просчитана и имела завершенный вид. К схеме прилагались чертежи плечей, несущего корпуса, приклада, тяг для спускового крючка и так далее. Прикинув, сколько потребуется дорогущей стальной древесины, я отправился на аукцион. Отписался ушастому. Начинай металлические детали делать. Я на аукцион за древесиной. На аукционе Потратив последние деньги, купил стальную древесину и к р о в а в ы й вяз для взрывных болтов. е щ е прихватил немного обычного дуба для простых стрел. Тфу, ь болтов. На кармане осталось 20 серебрушек. в с е я на мели. Работать п р и д е т с я в комнате или у фонтана опять посидеть. Хм, наверное, заготовки сделаю в комнате. Там простор нужен. а доводку и шлифовку у фонтана делать буду. Скучно это будет в комнате делать. Дай бог за день управиться. Только Таблеткину Трихомудину его закину. Таблеткин встретил меня в лавке алхимика. Весь взъерошенный, глаза бегают и руки потряхивает. Мы прошли в комнату, которую он арендовал для своих опытов. Там было все завалено книгами, свитками, Непонятными колбами и маленькими горелками. Даже змеевик был. Самогон гнал, что ли. Таблеткин, ты в норме? Ты когда последний раз ел? Глядя на круги вокруг глаз и его вид, спросил я. Чего? Ел? Да пару часов назад. Ты все принес? Я про реал говорю. В реальности когда ел? Ммм, часов в двенадцать, но он стоп химичу. «Чуток осталось», — нехотя признался он. «Ты и давай в реал дуй. Поешь, разомнешься, поспишь и доделаешь. Я тут все оставлю. Продли комнату на сутки и дуй отдыхать. Ты нам живой и здоровый завтра нужен, а четки никуда не убегут». «Да, чуток осталось», — попытался возразить он, но я его жестко перебил. «Чуток до нервного срыва». «Завтра что, носом клевать по дороге будешь?» Таблеткин начал мяться, а я продолжил наезд. «Или ты чего? Решил, я тебя в землю гномов на руках потащу? Телепорт не забывай, полтора золотых стоит, так что ножками потопаем». «Хорошо». Упоминание растрат его окончательно добило. «Ты точно все взял?» «Да, вот, держи». Я передал ему все, что он просил по списку. Отлично. Теперь только краску для последних рук сделать и нанести. Проговорив это, он достал из кармана камни. Да, камни. Обычная речная галька. И забросил их в рот. И смачно начал ими похрустывать. Я от такой картины аж д о р е ч и потерял. Когда отошел, спросил о меркантильном. т а б л е т к и «Я как бы совсем на мели. Двадцать серебрушек осталось», — намекнул я. «А, да, сейчас. Я тебе сразу на счет переведу. Сколько с меня?» — поинтересовался он. «Тысяча триста золотом». От такой цифры он закашлялся. «Ха-ха! К а м е н ю не в то горло залез». Откашлившись, он продолжил свои манипуляции с менюшками. «Угу, все пришло. Спасибо». Ты давай, в реал дуй. Я пока ты не выйдешь, ф и к уйду. Ладно, ладно, все, пошел. Только когда он растворился в воздухе, я начал строчить сообщение л е г а л а с у Пошел стругать детали для тебя. Как закончу, напишу. Все металлические детальки на тебе. Дойдя до пьяного ерша и затарившись пирогами с рыбой, ушел в комнату делать заготовки. Пока поднимался, Мне в голову пришла очередная гениальная мысль. «А какого черта я себе тут не устрою мастерскую? Нужен верстак, полочки для инструмента и место для материала. Может получиться примитивный станок собрать. С собой буду таскать только топор, колунды, пилу. И пора бы почаще на деревья поглядывать, а вось редкий экземпляр попадется».